Так везде, — алхазаб сердито взмахнул рукой, — так везде и всюду, юноша. Дети кочевников собирают кизяк и пасут овец, а старики с утра до ночи взбивают кумыс и стригут скот. В городах с малолетства трудятся в гильдиях и лавках, в горах лазают на скалы за птичьими яйцами выковыривают из тайных щелей драгоценное мумиё, на островах ловят рыбу и ныряют за раковинами жемчужниц. И что у нас, самаршане, что в королевстве, на юге и на севере, на западе и востоке.